Глава сорок 41. Теплым поздним утром Аэс и Юго перекусывали бутербродами, сидя у обочины дороги на стволе поваленного дерева. Все утро Лесоруб, верный своей привычке, почти не раскрывал рта, но во время обеденного перерыва его часто долевало желание поболтать. "Похоже, ты нашел свой ритм. Да, чувствую себя неплохо". "Заметно". Юго никогда не думал, что ему может Импонировать работа на свежем воздухе и вообще физический труд. Но, тем не менее, ему нравились прогулки по лесу, гул бензопилы и сопутствующее этому одиночество. Единственное, что он ненавидел, — это заготовку дров, от которой ломило спину. — Прекрасное место для работы, — сказал АЭС, любуясь открывавшимися их взором лесными склонами. — И для жизни тоже отличное. — Ты бы мог тут остаться? — В Алькаресе. Ну, знаешь об этом я как-то не думал. Дожить бы до конца моего контракта, а уж через пять месяцев посмотрю, в каком я буду состоянии. Но эта идея запала в его сознание среди других бурливших в нем возможностей. Конечно, он не мог предсказать, какими будут их отношения с Лили, но если все пойдет хорошо, будет ли он готов в начале октября попрощаться с девушкой и вернуться в Париж, чтобы заняться чем именно, проходить неудачные кастинги, искать какую-нибудь дурацкую подработку, которая позволила бы ему писать по вечерам. Все это казалось далеким и обусловленным множеством неизвестных, неподвластных его контролю. Однако он все же осторожно подступился к этой теме. «Думаешь, зимой для меня найдется работенка?» «Умеешь кататься на горных лыжах?» «Нет, не особенно». «Тогда в ресторане или в логистике, если готов приспособиться. Работа не в проворот». Его запомнил информацию. До этого дело пока не дошло. Он доел бутерброд и увидел, что поблизости села галка и принялась пристально разглядывать валявшиеся у него под ногами крошки. Птица сразу напомнила ему об одной из достопримечательностей курорта. Он решил, что настал подходящий момент и обратился к АЭС. «Однажды на плато ты запретил мне идти дальше, в центр». АЭС кивнул и откусил от бутерброда. «Там обрыв», — сказал он с набитым ртом. «За обрывом, в самом центре Ельника. Ты ведь знаешь, что там, правда?» Аэс перестал жевать и повернулся к нему. «Гирлянда из костей», — уточнил Юго, не оставляя ему возможности избежать разговора. Аэс снова начал жевать, уже медленнее, не отрывая от Юго таких же черных, как уголки зрачков. Он проглотил кусок, затем провел языком между зубами. «Ты пошел посмотреть?» — спросил он, наконец. Я наткнулся на них, когда заблудился. — Не следовало тебе этого делать. Это ты их мастеришь? — Я? — Нет, что ты. Казалось, он был искренне возмущен тем, что кто-то считает его способным на такое. — Так то ж тогда? — строфа Аэс выпучил глаза, и Его показалось, что они сейчас выскочат из орбит и скатятся по щекам, повиснув на ярко-алых зрительных нервах ты в курсе насчет строфа. Честно говоря, это секрет Полишинели. Вообще-то я не намерен кричать об этом на всех углах. Если он хочет скрываться здесь, это его проблема. В любом случае он уже никого не волнует. Строфа — это история, его давно забыли. а Аэс выдержал паузу, переваривая эту новость. Затем сказал. Он был самым великим, а для многих таким и остается. Ему никогда не было равных. Ты это знал?» В его голосе звучало уважение. «Я про это читал. Но так было раньше, давно. Кто он сегодня? Его нигде нет. И в то же время он какой-то вездесущий. Он создает впечатление, что покидает курорт, и в то же время он и есть сам курорт. Странные отношения. Ты на него злишься?» Погрузившись в раздумья, А.С. смотрел на деревья. «Я не кусаю руку, которая меня кормит». Юго понимал, что много он от него не добьется, но все же сделал попытку. «А ты видел его на сцене?» «Ну, ты и дурачок», — с усмешкой сказал аэс «Почему?» — искренне удивился Юго. «Я, наверное, всего лет на десять старше тебя. строфа перестала выступать как раз перед моим рождением». «Ты ловко съешь всюду свой нос, но в математике не силен, так?» Аэс был прав, его не подумал. Он решил вернуться к той теме, с которой начал. «Так что это за мишура в ельнике?» Аэс бросил остатки бутерброда в канаву, и на них с криками налетела галка, а за ней с полдюжины ее сородичей. «Знаешь, что такое талисманы?» — спросил Аэс своего рода защита для суеверных от чего кто их смастерил раздосадованный оборотом который принимает их разговор а эс напрягся старейшины сказал он бывалые как например старина макс и многие другие но для защиты от чего аэс выпрямился и стряхнул крошки с комбинезона. От курорта бросил он, уходя. Их сделали те, кто считает это место нехорошим. Больше Его ни слова не добился от своего напарника, который, видимо, разозлился, что его допрашивают с пристрастием. В конце дня юго отправился собирать инвентарь, и, оставшись один, он прокручивал в памяти слова лесоруба, пытаясь уловить их смысл. Кто эти старейшины, о которых тот говорил? Не старейшина, а старейшины, — сказал он. Деприжан, Адель, Симона, те, кто работал здесь зимой, все это звучит крайне туманно. И зачем им было оставаться здесь, устраивать свою жизнь, если они считали курорт нехорошим? Нехорошим в каком смысле? Как живое существо — собственным характером, как зверь, готовый укусить. Он полагал, что материалы для раздумий ему хватит на весь вечер, когда, выходя из материнского корабля через боковую дверь, столкнулся с Людовиком. Парень шел, опустив голову, слишком длинная челка спадала ему на лоб. — Привет, — сказал Его, — когда они поравнялись друг с другом. Людовик не ответил. Юго, уже и без того немного взвинченный, так разозлился, что не смог сдержаться. — Ты никогда не здороваешься? — Я сказал привет. Людовик остановился. Он тоже шел в подвал материнского корабля и нес в черных от смазки руках сумки с инструментами. Людовик кинул его взглядом, но не разомкнул губ. — У тебя ко мне какие-то претензии? — спросил Юго. — Если так, то давай разберемся нам ведь предстоит провести вместе еще четыре месяца а я не имею ни малейшего представления о том что у нас с тобой не срослось о людовике он знал только что тот скрытный болезненно застенчивый все высматривает своими любопытными глазами никогда ни во что не вмешивается и всегда держится на расстоянии за четыре недели Юго услышал от парня наверное не больше сотни слов и один единственный раз заметил у него на губах какую то осмысленную улыбку, когда тик так почти силой заставили его выпить Нет, — ответил Людовик. — Что нет? — У меня нет к тебе претензий. — Так почему ты мне не отвечаешь? Постоянно издали наблюдаешь за мной, будто я твой враг. А когда мы изредка сталкиваемся, не говоришь ни слова. — Окей. его нахмурился осознав, что ведет себя как идиот. — Агрессивный идиот. «Может, парень аутист или что-то в этом роде?» «Ты уверен, что все в порядке?» — продолжал он, постаравшись, чтобы его вопрос прозвучал как можно доброжелательнее. Людовик кивнул. «Ну что же», — сказал Его, не понимая, как закончить этот разговор. «Похоже, лучшими в мире друзьями нам с тобой не стать, но если бы при случае ты со мной здоровался, было бы классно». Людовик ничем не дал понять, что готов пойти навстречу. Он просто смотрел на Юго, держа в перепачканных руках инструменты. «Ну, как хочешь», — сдался Юго, отворачиваясь от него. «Я видел, что ты ходил в лес над обрывом». Без всякого выражения проговорил Людовик. «Да, по работе». «Ты их видел?» На этот раз Юго почувствовал, как волосы у него на руках встали дыбом. «Талисманы?» Людовик медленно приближался, и Юго заметил, что теперь тот сжимает свои сумки с инструментами так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Это из-за курорта», — пробручал парень из-под нависших над лбом волос. «Он пожирает людей».